Глава 43. «Без обид, но я был бы только рад больше никогда вас обоих не видеть». Доктор Росс поднимает взгляд от трупа на секционном столе из нержавеющей стали, когда Кара и Дикин входят в прозекторскую. «И вообще вы рановато», — добавляет он. Кара показывает на телефон у себя в руке. По дороге им звонил Шентон из отдела. «У них есть разрешение от ближайшего родственника». «Нам всего лишь нужен отпечаток пальца», — говорит Кара, и взгляд Роса перемещается на ряд массивных металлических дверок в дальнем конце помещения. Все трое подходят туда, и Рос выдвигает из одного из отсеков в стене поддон с телом. У Кары невольно перехватывает дыхание, когда он расстегивает молнию черного пластикового мешка, и она видит лицо Либби. В холодильнике ее кожа приобрела голубоватый оттенок и копна розовых волос — выделяется на этом фоне чужеродно ярким пятном. Росс вытягивает из черного мешка одну ее руку и держит ее, пока Кара надевает перчатки и достает из пакета для улик мобильный телефон. Она осторожно прижимает палец Либи к сенсору, и телефон открывается. Все секунду ждут, пока Кара отключает функцию автоблокировки. Вы уже провели вскрытие, спрашивает Дикин. Да, и никаких сюрпризов, отвечает Росс. В нее стреляли пять раз с относительно небольшого расстояния. По моим предположениям, прямо из машины, то есть примерно метров с десяти. Пробиты лёгкие печень, одна пуля в позвоночнике. Но та, что причинила наибольший ущерб, попала в аорту. По первым прикидкам, пули соответствуют пистолету, обнаруженному на месте преступления. Хай-стандарт 22-го калибра. «Хай-стандарт» — американский компактный самозарядный пистолет с интегрированным глушителем, созданный в 1943 году для нужд армии и спецслужб США. 22-й калибр, калибр 0,22 дюйма, 5,6 мм. Баллистики скажут точнее. Он примолкает, опустив взгляд на лицо Либби. Единственный положительный момент — это то, что она быстро скончалась от потери крови. Есть еще какие-то повреждения, спрашивает Кара. Нет никаких. И никаких защитных ран на руках или плечах. На всякий случай я взял соскобы из-под ногтей, маски из носа и рта, ну и еще все, что полагается при подозрении на сексуальный контакт. Все отправлено в лабораторию вместе с пулями. Кара понимает, что он рассчитывает найти. Место, где была оставлена машина, широко известно среди ищущих уединение парочек. Либби могла целоваться с этим типом, а то и зайти дальше, прежде чем он нацелил на нее пистолет. А поцелуй это посторонняя слюна, которую можно идентифицировать. Дикин поворачивается к трупу на секционном столе, пристально всматриваясь в мертвое лицо. Росс застегивает мешок и аккуратно заталкивает поддон обратно в стену. Так вы считаете, это и есть ваш убийца? Майкл Шарп, спрашивает Росс, указывая на тело на секционном столе. «Похоже, что да», — отвечает Дикин. «Не желаете побыть здесь, пока я делаю вскрытие?» Они усаживаются на дальней стороне помещения. Стараясь не морщиться от пронзительного визга электрической пилы, врезающейся в кость грудины, Кара наблюдает, как Росс со своим ассистентом для начала вскрывают грудную клетку срединной линии. Они методично изучают каждую часть тела, каждый орган, взвешивают, убирают в пакеты. По ходу работы Росс наговаривает свои наблюдения на диктофон, чтобы позже расшифровать и распечатать. Гудит мобильник Дикина и тот смотрит на него. Подтверждается, что автомобиль принадлежал Майклу Шарпу, шепчет он Каре. В тот вечер система распознавания госномеров зафиксировала его на трассе М271 в 2256. А на записи видно, кто внутри? Спрашивает Кара и Дикин мотает головой. Она вновь переключает внимание на мобильный телефон Либи. Водит пальцем по экрану, не вынимая его из пакета для улик, прокручивает список приложений. Находит иконку Тиндера, жмет на нее. Тиндер самое распространенное мобильное приложение для знакомств онлайн. После нескольких неудачных попыток находит встроенный мессенджер. В истории несколько чатов, в основном оборванных, есть даже пара фоток половых членов крупным планом. «Мужчины и вправду думают, что это действует?» спрашивает Кара, показывая одну из таких фото «О, я тебя умоляю», — отзывается он, передергиваясь. «Я не в курсе, я такую тактику никогда не пробовал». «Выходит, ты пользовал Тиндер?» — удивляется она. Ей трудно представить себе, чтобы Дикин вдруг попытался назначить кому-то свидание даже по старинке, без всякого интернета. «Совсем недолго», — отвечает он. «Как только женщины узнают, чем я занимаюсь», То либо отваливают, либо проявляют через уж большой интерес, если ты понимаешь, о чем я. Кара вопросительно поднимает брови. Ждут, что на них наденут наручники и так далее. Ну, понимаешь, всякую такую фигню. А это не твое, спрашивает она. Только не при первом свидании, с ухмылкой отзывается он. Нашла что-нибудь? Заглядывает ей через плечо, пока она пытается разобраться в приложении и потом забирает у нее телефон несколько раз проводит пальцем по экрану, а потом отдает его обратно. Вот самая последняя переписка, говорит он. Смотрит, как она читает обмен сообщениями. Безобидные поначалу шуточки становятся все более игривыми с откровенно сексуальным подтекстом. И все это на протяжении нескольких дней. Есть несколько перерывов, наверное, из нежелания продемонстрировать излишнюю заинтересованность, хотя оба уже явно созрели. Потом мужчина предлагает встретиться. Что-нибудь выпить. В том самом баре, в который Кара ходила с Либби всего несколько дней назад. Она открывает свой собственный телефон, отправляет СМС-ку Гриффину. «Проверь записи с камер в Orange Rooms». Это такой бар в городе. Там Либби встречалась с Шарпом. Продолжает читать, пока последнее сообщение не притягивает ее взгляд. «Давай разыграем все по старинке», — говорится в нем. «Оставь свой телефон дома». Узнаешь меня в баре по экземпляру «Дракулы в руках». Кара указывает на него, пихнув дикино локтем. Он хмурится. «Должно быть, ей вправду понравился этот мужик». «И теперь я вижу, почему», — говорит Кара, переключаясь на его личный профиль. «Здесь буквально до мельчайших деталей все, что привлекает Либи. Словно кто-то создал мужчину специально для нее». «Думаешь, именно в нее он и метил?» «Похоже на то». Но вот только как он сумел столько про нее разузнать, задумчиво произносит Кара. Вновь прокручивает обмен сообщениями. Те же музыкальные группы, которые она любит, телевизионные программы, которые смотрит. Он мог найти все это в Твиттере, отзывается Дикин. Я был у нее в подписчиках. Она не была скрытной. Верно, думает Кара. Все мельчайшие подробности жизни Либи выложены на всеобщее обозрение в интернете. Если задаться подобной целью, ничего сложного. При звуке металла, врезающегося в кость, кара поднимает взгляд. Рос перешел к голове. Он уже стянул вниз кожу с лица шарпа и теперь аккуратно спиливает верхний свод черепа. Потом ассистент забирает у него пилу и Рос медленно снимает верхушку с головы трупа, как залипшую крышку с кастрюли. Хлюпнув напоследок, она остается у него в руках. Действо устрашающее, но почему-то просто не отвести глаз. Как бы там ни было, продолжает Дикин, показывая на свой телефон и отвлекая Кару от этого зрелища, только что пришли результаты криминалистической и баллистической экспертизы по убийствам Падменсона. Все пальцевые отпечатки и образцы крови соответствуют жертвам. И тоже 22-й калибр. Тот же пистолет, из которого убили Либби? Он кивает. Не исключено. Но где он его взял? «Здесь тебе не Америка. Нужно знать кого-то, кто может раздобыть ствол. А уж тем более левый». Кара вздыхает, он прав. «Из квартиры под Дамера пока ничего?» «Пока нет». «Ничего удивительного. Лаборатория наверняка перегружена, образцы, которые нужно изучить, только множатся». Кара опять отвлекается от разговора, когда Росс отходит от тела к микроскопу на дальнем конце помещения, заглядывает в окуляры, а потом — подзывает ассистента, чтобы тот тоже посмотрел. Оба оживленно что-то обсуждают, и Кара не находит себе места. Наконец они отворачиваются от стола с микроскопом, и Рос возвращается к трупу на столе. «Что-то нашли?» – спрашивает Кара. «Очень любопытно», – начинает Росс. «Да, у него серьёзное огнестрельное ранение головы, но это вам и без меня наверняка понятно», – говорит он, показывая склизкое месиво, некогда бывшие мозгами Шарпа. Пуля прошла через небо, полностью уничтожив серое вещество на своем пути, прежде чем выйти в верхней части затылка, вот здесь. И на первый взгляд, никаких других сопутствующих факторов, за исключением разве что вот этого. Он оттягивает руку трупа, и кара видит длинные ряды дорожек вдоль вен. «Проверял качество своего товара, вне всякого сомнения», добавляет Росс. «Пробы крови уже взяли, так что скоро будете знать больше». «Так что?» Все-таки самоубийство встревает Дикин. В другой ситуации я бы сказал, что да. Но когда стал присматриваться повнимательней, то заметил кое-какие странности. Температура тела была ниже, чем следовало, даже с учетом того, насколько холодно было вчера вечером. Причем внутриполосная температура оказалась заметно ниже температуры конечностей. Карахмурится. Микроразрывы в больших тканевых массах, равно как в сердце и печени. Характерные повреждения некоторых участков кожи. И еще вот это. Он подзывает их к микроскопу, и Кара всматривается в окуляры. Может различить какой-то странный узор, но познания в биологии у нее уже не те. «Увеличенное экстрацеллюлярное пространство и сужение клеток в результате значительного перепада температур», — говорит Росс. А если нормальным человеческим языком? «Это тело замораживали». Что начинает Кара? Причем сразу же после смерти, поскольку не успел начаться ни один из процессов разложения, пока он не начал должным образом оттаивать в морге. Кара смотрит на Дикина. Он вроде как столь же растерян, как и она. «Так когда же он умер?» спрашивает она. Невозможно сказать. Может, несколько дней назад, а может и месяцев. Но одно я знаю точно, заканчивает Рос, опять поворачиваясь к трупу. Майкл Шарп никак не мог вчера вечером застрелить Элизабет Робертс. Этот парень давно был мертв и хранился на льду. Ищите кого-нибудь другого».